Глава 39. Я направился к Белинде. еще не постучавшись, уже понял, что дома ее нет. Ни в одном окне свет не горел, на стук в итоге никто не отозвался, и я, решив поехать домой, устало забрался в Кэп. Дома было холодно, однако я, даже не сняв пальто, упал в любимое кресло, не разжигая камин. Устал». Вытянув руки на подлокотниках, запрокинул голову и смежил веки. Наверное, меня сморило, потому что открыл глаза, я уже в полной темноте. В дверном замке повернулся ключ и прозвучал голос Белинды. «Интересно, куда он делся?» «Я зажгу лампу!» — вызвался Гарри. Я слышал, как на пол в прихожей тяжело опустились два чемодана, затем чиркнула спичка и скрипнуло стекло лампы. Пугать их не хотелось, но делать было нечего. «Я здесь!» Лампа загорелась, и на пороге гостиной появилась Белинда. В одной руке она держала сумку с выглядывающей из нее буханкой хлеба, Другую невольно прижало к горлу, уставившись на меня, распахнутыми от удивления глазами. «Что ты тут делаешь в темноте? Ты не болен?» «Только что вернулся», — ответил я, поднимаясь из кресла. Мышцы спины и ног тут же запротестовали. «Заходил к тебе, но дома никого не было. Да, я на сегодня дал слугам выходной. А с тобой мы, видимо, разминулись на несколько минут». Гарри решил по пути заглянуть в госпиталь. «У тебя все закончилось?» Я кивнул. Объяснять пока не было сил. Бэлл все поняла и, положив руку мне на грудь, промолвила. «Я рада, Майкл». Подошел Гарри. Он словно еще подрос. Хотя прошло всего-то три недели. «Мисс Гейл рассказала мне о Колине». Неловко пробормотал он. «Так жаль». «Ты ведь...» «Не слишком хорошо его знал?» — спросил я. Гарри заколебался. «Я у Дойлов прожил всего несколько дней после того, как переехал в Лондон. Колин дома почти не появлялся. Наверное, был занят на работе», — поспешно добавил он, словно пытаясь оправдать двоюродного брата. Я благодарно улыбнулся, оценив его такт. «Как тетя Мэри и Элси?» — поинтересовался он. «Скорбят». «Но они справятся». «Ты уже ужинал?» — уточнила Белинда. Я покачал головой, и она поставила сумку на стол, вытащила хлеб. «Мы с Гарри тоже не перекусывали, сейчас заварю чайку». «А я пока разведу огонь», — вставил Гарри. «Только отнесу чемоданы наверх». Его ботинки затопали по лестнице, а я прошел за Белиндой на кухню. «Как получилось, что вы прибыли вместе?» «Гарри сперва заехал ко мне», — объяснила Бел, поставив чайник на плиту. «Я забыла у сестры кое-какие вещи, вот и попросила Гарри их захватить». «А, понятно». Бел разобрала сумку и обернулась ко мне. «Ты правда хорошо себя чувствуешь?» «Просто устал и проголодался». Сглотнул слюнки я. «Сейчас поем и приду в себя». Она обхватила меня рукой за плечи, и приложила ладошку к моей щеке. Я тоже ее обнял и крепко поцеловал. Тупая боль в сердце, преследовавшая меня последние две недели, начала стихать. Через некоторое время Белинда вывернулась из моих объятий и глянула мне в глаза. «Я так тревожилась за тебя, из-за Колина!» прошептала она. «А тут еще эти новости о лорде Бейнсхилле!» А «Его жена, бедняжка! Какое отвратительное преступление! Ты уже знаешь, кто его убил?» Холтон. Причем собственноручно?» «Господи Иисусе!» — Белл содрогнулась. «Откуда в этом человеке столько злобы? Он фанатик. Ненависть в его душе кипела годами. Вспомнив, что Белл не знает подробностей, я добавил, его жена в день смерти была в положении». Белл только ахнула. Сверху в гостиную спустился Гарри и начал выгребать из очага старую золу. Привычные звуки успокаивали. Я снова поцеловал Белинду и притянул ее к себе. Любимое тепло задышало мне в ухо. «Ну иди, поговори с ним. Наверняка он хочет рассказать тебе о поездке, но будет молчать, пока сам не спросишь». Я вернулся в гостиную, и селся в кресло. «Как Эдинбург? Оно стоило того?» Повесив кочергу на крючок, Гарри устроился в кресле напротив, откинул волосы с глаз и изучил меня внимательным взглядом, словно определяя, действительно ли мне интересно. «Поездка была потрясающая!» — пылко воскликнул он. «Самые прекрасные три недели в моей жизни!» «Да что ты!» — я откинулся на спинку кресла. Чем там занимался? Мне дозволили наблюдать за всеми операциями. Начал Гарри, светясь от воодушевления. Хирурги начинали прямо с утра. Каждый день в восемь часов. И мне разрешали сидеть в амфитеатре до самого вечера. Заканчивали в половине седьмого. Никто против моего присутствия не возражал. Там девять врачей. Работают они посменно. Но за тремя я следил особенно. Эти были самыми аккуратными, с научным подходом. Ни один из их пациентов не заразился инфекцией, ни один не умер после вмешательства. Я видел операции на легких, на сердце и на конечностях. Даже на аппендиксе. «Звучит интересно», — поддохнул я, стараясь добавить в голос энтузиазма. «Нет, правда, блестящие хирурги». Вчера доктор Финли оперировал женщину с опухолью. «Вот здесь, на шее», — Гарри хлопнул себя по затылку. «У нее уже начался тремор, бедняжка стала терять зрение. Мистер Финли убрал опухоль, и когда пациентка очнулась от хлороформа, ее зрение полностью восстановилось, и тремор прошел». «Замечательно», — признал я. «Когда будешь готов поступать, что говорит Джеймс?» Гарри слегка остыл. «Через полтора года», — философски вздохнул он, — «младше студентов не берут. Но доктор Эверетт сказал, что даст мне до поступления столько знаний, сколько сможет. Кроме того, я привез домой несколько учебников, которые выдают на первом курсе. Для них мне понадобился целый чемодан». Вошла Белинда с подносом, на котором были разложены хлеб, сыр и ветчина. Каждому из нас она налила по чашке чая. «Мисс Гейл мне немного рассказывала о последних событиях», — вновь заговорил Гарри, — «о принцессе Алисе и прочем, о том, как Лига пыталась все свалить на ирландцев». Он отломил кусок хлеба и щедро намазал его маслом. «В госпитале был человек, который отказался от операции у доктора Маккуина из-за его ирландской фамилии. Вот ведь глупость. Родился-то доктор в Ливерпуле». «Один из лучших хирургов в Эдинбурге, кстати». Гарри скорчил рожицу. «Слава богу, что у папы фамилия была английская, а я сам родился в Литсе». Да, Гарри повезло, что, будучи наполовину ирландцем, он выглядел до последнего грамма англичанином. В ближайшем будущем это способно ему помочь. Белинда свернулась калачиком в одном из кресел, укрывшись шалью. «Как думаешь, переговоры о самоуправлении Ирландии теперь продолжатся? Ведь люди поймут, что Ирб не участвовала ни в железнодорожной катастрофе, ни в крушении принцессы Алисы. Это была бы замечательная дань памяти лорда Бейнсхилла». «Не исключено». Взяв кочергу, я подгреб угли к середине очага. «Надеюсь, газеты сделают все, что в их силах, чтобы донести до людей правду». «Прессу читают далеко не все» вздохнул Гарри. «И не всегда правильно понимают». «Согласен», признал я. «Прикроют ли Лигу стюардов?» — спросила Белинда. «Вряд ли», — ответил я. «В основном ее члены не связаны ни с катастрофами, ни с гибелью Бейнсхилла». «Разве это нормально?» — нахмурился Гарри. «Ведь они баламутили общественное мнение. Это еще не преступление». Однако полиция впредь будет внимательно следить за их движениями, а это уже результат. Теплая еда, огонь в камине и приятная беседа у баюкали меня. Я едва не уснул, ощутив на плече руку Белинды, сонно прищурился. Тебе пора ложиться, сказала она. А я поеду. Мой экипаж ждет у дверей. Где Гарри? огляделся я. Наверху у себя. Я, кряхтя, вылез из кресла и помог Белинде накинуть пальто. «Забегу к тебе завтра, милая, как только проснусь». Она глянула на меня, и ее губы сложились в улыбку. Любовь, которой в таких случаях светится ее взгляд, каждый раз сражает меня на повал. Воспользовавшись тем, что Гарри застрял наверху, я сжал ладонями прелестное лицо Бел и пылко поцеловал на прощание. Оторвался от нее не сразу, рассчитывая поцелуем передать все то, что не прозвучало на словах — благодарность и восхищение. А еще сожаление о том, что из-за усталости не смог сегодня составить Белинде приятную компанию. В конце концов я разжал объятия, и лицо Белинды осветилось нежностью — Постарайся немного отдохнуть, прошептала она. Я кивнул, открыл двери и проводил ее до экипажа. Еще на секунду задержал тонкие пальчики в своей руке, зная, что после ее ухода душу заполнит холодная пустота. Терпеть не мог минуту расставания. Вернувшись в дом, я тяжело потащился в свою спальню. Гарри с фонарем в руках поджидал меня на площадке над лестницей, и я пожелал ему спокойной ночи. Пойдешь к Дойлам на воскресное чаепитие? поинтересовался он. Положив ладонь на ручку двери, я обернулся. И все-таки он подрос за время поездки. Хотя с другой стороны, я скорее сравнивал его нынешнего с тем мальчиком, который год назад появился в моем доме. Память. Штука обманчивая. «Вообще, совираюсь. Возьмешь меня с собой?» «Уверен, что масса Элси будут в восторге. Только я на твоем месте не стал бы слишком распространяться о хирургии, об опухолях и прочем». Гарри усмехнулся и сразу посерьёзнел. «Ты не смог бы удержать меня от поездки в Эдинбург?» Я нахмурился, не совсем понимая, что он пытается сказать. «С чего бы мне вдруг чинить тебе препятствия?» «Ну, ты не чинил», — ответил Гарри. «Да если бы и захотел, я все равно съездил бы». Он виновато улыбнулся. «Просто подумал о Колине. На этот раз до меня дошел его намек. Гарри хотел снять с моих плеч часть вины, что я пытался на себя взвалить. Тетя Мэри говорит то же самое». И все же стоило мне построить разговор с Колином иначе. Не могу об этом не думать. Понимаю, но... Он сглотнул комок в горле. «Хочу, чтобы ты знал. Ты сделал мне много добра. Забрал у тети Мэри, привел в госпиталь в первый же день. А я вел себя, как неблагодарная свинья, дулся. Но ты был ко мне по-прежнему добр, добрее, чем я заслуживал». У меня в груди что-то всколыхнулось, и я пробормотал. «Хорошо, что ты у меня есть, Гарри». Открыв дверь спальни, я с удивлением осознал, что внутри непривычно тепло. От очага в углу исходили теплые волны. Значит, Гарри разжег камин не только у себя, но и в моей комнате. Обернувшись, я поблагодарил юношу. «Спасибо тебе. Спокойной ночи», — кивнул он. Из Гарри получится хороший доктор. Внимательный, заботливый. Надо ему об этом сказать. Наши двери закрылись одновременно. Догорающие угли бросали золотистые отсветы по углам комнаты. Я выглянул в окно. Посмотрел в один конец длинной улицы, в другой. Дюжина перекрестков, газовые фонари, возвышающиеся через равные интервалы. Один из кусочков большой лондонской паутины. По брусчатке прогрохотал громоздкий экипаж и завернул за угол. Длинная череда домов через дорогу. Часть освещена, в других свет уже потушили. За одним из занавешенных окон двигалась серая женская тень с зажжённой лампой в руке. Перешла из комнаты в комнату. В эту минуту я ощутил, насколько крепка моя связь с каждым жителем огромного города, с каждым обитателем Лондона и всей Англии, всего мира, с теми, кто страдал и боролся, терял и учился на своих ошибках. Жизнь — штука простая и сложная. Мы горюем по умершим, выметаем золу из каминов, заключаем сделки и ставим на плиту чайник, прощаем серьезные промахи и благодарим людей за добрые поступки. За стеной чихнул Гарри. «Будь здоров, дружище». Он чихнул снова, а затем я услышал шорох ножа, разрезающего книжные страницы. Наверное, мальчик зачитается далеко за полночь. Подумав о книжках, я вдруг вспомнил записки, что передал мне Маккейп и напрягся. Прочту завтра. Раздевшись, накинул ночную рубаху и забрался в постель. Просто не были ледяными, хотя комнату камин прогрел. Закрыв глаза, я уже через пару минут приподнялся в кровати. Не смогу уснуть, пока не увижу, что же написал Маккейп. Босиком сбежал по лестнице в полной темноте и вытащил послание из кармана пальто. Зажег в комнате лампу и открыл письмо, содержащее лишь две строки. «Ты меня не обманул. Я твой должник. Дед рассказал мне, что случилось с твоей матерью». Записка задрожала в моей руке, я прочитал расплывающиеся перед глазами слова «еще раз», а затем «еще». Меня пробрала дрожь, словно пришлось окунуться в темзу посреди зимы. «Господи ты, Боже мой!» Я дышал мелко и часто, хватая ртом воздух. «Неужели, спустя столько лет?» Наконец первый шок прошел, и я начал думать. «Почему бы Маккейбу и не располагать сведениями о моей матери?» В шестидесятых дед его был богатым и влиятельным человеком в уайт и наверняка передал внуку немало секретов. Однако что же такого совершила моя мать, коли старик Маккейб знал о ее судьбе? Кем она была? На меня накатила волна гнева. «Зачем Маккейб хранил от меня эту тайну, черт знает, сколько времени? Не понимал, как много для меня значит знание об участи мамы?» Гнев быстро сменился неуверенностью. «А хочу ли я знать? Если мать до сих пор жива, безусловно, а если она умерла ужасной смертью?» Я тяжело сглотнул и уставился в потолок. Похоже, тоненькая трещинка за последнее время расползлась вширь. Положив письмо на подоконник, я задул лампу и остался стоять у окна. Почти везде свет уже потушили. Мое окно тоже кому-то сейчас кажется лишь темным прямоугольником. Кому-то, кто тоже встревожен и смотрит на ночную улицу, понимая, что сегодня ночью ему не уснуть. Чтобы Маккейб не поведал о моей матери, его рассказ принесет мне лишь новую боль. Я забрался в кровать и опустил голову на скрещенные руки, чувствуя, как в груди вновь рождается тяжесть. Лорд Бейнсхилл считал, что, сожаление, худшее из чувств, однако мысли о маме таили в себе нечто большее горе и отчаяние, которое однажды меня едва не сломили. Мне вспомнилось, как Мадойл говорила, что каждое новое горе лишь укрепляло душу ее матери. Я знал, что она сказала бы сейчас. Подняв голову, сделал глубокий вдох, затем еще один... Что за невыносимая тяжесть! Кусочки себя, которые мне предстоит собрать. Они никогда не растворялись в суете повседневной жизни — отчаяние, охватившее меня после потери мамы, горе, испытанное после смерти Петы и Колина, сожаление при мысли о том, что чего-то не знал, стыд за собственные ошибки, боль за страдания, причиненные любимым людям. все это были острые осколки. Тронешь, порежешься. Каждый из них застрял в моем сердце. Если собрать их воедино... Они послужат маяком, который не даст мне сесть на риф и позволит остаться на плаву во время следующего шторма. Ведь эти кусочки и есть я. Я положил ладонь на сердце, словно осколки души были осязаемой субстанцией, которую можно удержать на месте. Не дай мне их потерять. Я молился отчаянно, как никогда в жизни». Осколки, мой честно заработанный жизненный опыт, мой и ничей больше. Они мне еще пригодятся. И скорее рано, чем поздно.